А вот была история Императрица Екатерина II была недовольна английским министерством иностранных дел за резкие высказывания против России в парламенте В это время английский посол просил у н е ё аудиенции Когда он вошел в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него Посол испугался «Не бойтесь, милорд!» «Сказала Екатерина, собаки, они ведь как ваш парламент. Те, которые лают, те не кусаются».